Часть вторая. Ди шёл сквозь пространство за слонными облаками. Место было незнакомым. Он потерял сознание. Это был мир, который он видел своими глазами, в то время как бессознательный он знал, что это было всего лишь видением. Он шёл, но где он находился? Его не волновало то, что сейчас происходило с его физической сущностью, а он знал, что это место, указанное Менда, являлось проходом к Мума. У этого места были свои защитники. и они не стояли бы праздно пред тем, кто достиг входа. Мэнда, скорее всего, получила эти знания, служа великому. Кто это был, Ди, конечно, знал. Среди океана облаков была различима титаническая ромбическая структура, казалось, до неё рукой подать, и в то же время она была недостижима, к ней можно было идти вечно. «Это ворота!» – прошептала левая рука. «А если это только часть видения?» «За ними, Мума! Но сначала ты должен их открыть!» Ди остановился. Но не потому, что его волновало то, что сказала левая рука, что-то находилось между ними воротами. Это было присутствие, лишённое чего-либо материального. Сейчас охотник всё ещё мог чувствовать свой вес и плотность тела. Так ты зашёл настолько далеко? Он слышал слова, произнесённые голосом, но этот голос не являлся звуком раздражающим барабанные перепонки, однако он звучал. Я подозревал, что ты единственный мог бы. И это действительно замечательно. Я иду. «Не пытаясь остановить меня. Я никогда не сделал бы ничего подобного. Для начала, меня даже здесь нет. То, что ты ощущаешь, не более чем иллюзия, порождённая твоими собственными чувствами. Ты чувствуешь меня только потому, что сам этого хочешь. И теперь ты попытаешься убить меня. Но это напрасно, Ди». Ди продолжил свой необычный путь. Под его ногами проплывали облака. Они разрастались, окружая его. «Этот голос — ничто». "Эвос производящее ли что, что ты сам же желал бы услышать. Выражаясь иначе, это не бытие. Мума может оказаться тем же самым ди. И ты, и целый мир вместе с тобой". Охотник чувствовал, что присутствие нарастало, и всё же скорее это было не более чем продукт его собственного желания. Реальный вопрос заключался в том, думал ли он сам о том, что всё, что сейчас происходит, было бессмысленно, всё напрасно, вернись назад. Правая рука охотника потянулась к рукояти меча. Лошадь, несущая на себе фальшую води, поравнялась с сиденьем управляющего у прыжьё. «Ты это замечаешь?» — спросил он между делом. «Да», — ответила с равной непринуждённостью натянувшая ус цемея. «Когда я скажу, прыгай ко мне, хорошо? Я тебя поймаю». «Я рассчитываю на это». Улыбающаяся девушка казалась достаточно спокойной. Она почувствовала, как от напряжения сковала льдом позвоночник. Она ощущала смертоносное намерение, исходящее с заднего сиденья. «Ох, Ди!» Он концентрирует echo на себе. Она задала вопрос таким характерным для неё спокойным, тёущим в сумерках тоном, но слова со всей серьёзностью передали вопрос жизненной важности. Нет, это может показаться странным, но жажда крови другого меня немедленно утекает куда-то. Я думаю, она уходит туда, где находится моё сознание. И где же это? В наших головах или начав в нашем подсознании? Если всё пойдёт к чертям, боюсь, ему не выбраться. С кем он борется там? «Действительно, он схватился за рукоять!» «Как он вернётся оттуда?» Игнорируя шокирующее замечание, спросила Мия. «Первый путь заключается, вероятно, в том, чтобы одолеть противника. Другой, не накаркать бы, в том, чтобы погибнуть самому. Помоги ему. Ты это он, так? Ты должен знать, что делать? На сей раз я боюсь, я бессилен. Ты знаешь, я вот о чём думаю». Мия начала формулировать чёткую мысль, вспыхнувшую в её голове. «Да, это просто предположение». Ну если ты позади меня погибнешь, не погибнешь ли ты также? Если вы один и тот же человек? Фальшиво явно встряпенился, словами и произвели более мощный эффект, чем она могла себе вообразить, даже чувствуя абсолютную свою правоту. Хмм, возможно, произнёс он после некоторого раздумья. Было похоже на то, что реплика была адресована ему самому. А раста, так то я не могу расслабляться и думать, что я в безопасности просто потому, что я здесь. Так, гадалка, есть ещё хорошие идеи? То, что он задал вопрос с абсолютно невозможным видом, породило в Мию сомнение, что это был другой Иди. Но она не могла ответить. Ужасающая аура заёс спину и почти обволакла её. Как я могу знать, если ты не? Нет, не так, ответил усмехнувшись двойник. Но ныне его глаза и испускали свет крови. Сейчас, поразительно, Номия действовала без всякого колебания, не задержавшись ни на мгновение, она спрыгнула с сиденья возницы к фальшивому Иди. Звук ода взшеисся ткани заставил кровь застыть в жилах. Кромка жакета зацепилась за торчавший искра эпоoski гвоздь. Двойник потянулся, на долю секунды Мия застыла в воздушном пространстве. Позади неё сверкнула серебряная молния, ДЕп поднялся и нанёс единственный удар. Вспыхнули искры, лезвие клинка было отклонено. ДЕп менял позицию, подняв лезвие меча на уровень глаз, в то время как голос сверху с усилением интонировал: "Покажется, что я не единственный, кто вмешается". Ты должна держать победу, Ади. Не ради меня, ради себя. Молодой человек всё ещё стоял неподвижно, а облака теперь закручивались в вихре вокруг него. Уже близко. Парировав бессознательный выпад Ди, Фальшивый уставился на собственный клинок. Было неоясно, касалась ли его реплика Меи или же относилась к Ди. Что касается девчонки, то сначала он поймал её, а затем также вернул на сиденье возницы. "Спасибо", произнесла Мея. Она обернулась и посмотрела на Дею. Всё ещё сжимавший в руке свой меч, великолепный охотник вновь погрузился в ту странную дремоту. Если бы двойнику не удалось мгновенно выхватить свой клинок и отразить атаку, Мея несомненно оказалась бы разрубленной пополам от плеча к противоположной подмышке. Фальшивому оказалось проще парировать удар, нежели перемещаться и удерживать девушку. "Может нам стоит забрать у него меч?" предложила Мея, но двойник покачал головой. «В ином месте я должен сражаться. Мы не можем быть уверены, что наше вмешательство не окажет негативного влияния. Давай оставим всё как есть». «Но он может. Если ты так беспокоишься, перебирайся ко мне». «Во всяком случае, я не могу позволить ограничивать своё передвижение». «Ясно». Ответил Умия, хихикнув. «Что смешного?» «Ну, просто понять не могу». «Понять что?» «Вы оба, насколько я знаю, враги. Но вы помогаете друг другу в это смутное время. Так происходит с близнецами». «Я не знаю». Ответил фальшиво и глядя в пустоту перед собой. Очерченный мрачной синевой, его профиль выглядел печальным, неся на себе следы того, что было похожим на усталость. Однако двойник быстро изменил выражение лица, уставившись на простирающуюся вдали горную цепь. «Это может быть очень долгое путешествие, или очень короткое. Во всяком случае, мы делаем всё, что в наших силах». «Я знаю», — сказала Мия, крепче сжимая поводья. Ворота приближались... Вокружившая его аура жажда обрыва становилась всё сильнее и сильнее. Если голос говорил правду, то смертоносное намерение исходило от самого Ди. "Освободись, Ди", сказала ему левая рука. "Что-то неправильно в твоей голове. Ты идёшь на поводу у адреналина". Голос резко стих. Перед ним появилась человеческая фигура. "А, это ты", с очевидным отвращением произнесла левая рука. "Несмотря на то, что черты лица приближающегося были неразличимы, Любой, возможно, догадался бы кям, был этот человек. Гибкий силуэт, изящный изгиб полуторного меча за спиной, та походка это было в точности Ди. Что за? Внезапно наша рашенная новой накатившей волной жажды убийства миа замерла. Какое бесконечное смертельно опасное сражение это должно было быть? Ощущая себя в опасности передремлющим Ди, девушка повернулась к двойнику. Окрик застрял в горле. Она увидела одиноко бродящую лошадь. Другой Ди внезапно исчез прямо из седла. То, что возникло перед ним, остановилось в пятнадцати футах впереди. «Это другой я?» – спросил Ди, при чувстве, что это мог быть фальшивой. Он знал это. «Да, именно», – ответил новый Ди, демонстрируя жемчужную улыбку. Его радостный голос, конечно, был знаком охотнику. «Я не знаю, как это произошло, но похоже, что ты вызвал меня, и, что важно, мы, кажется, должны в чём-то разобраться». где приготовил меч, фальшивый также потянулся к оружию. Угроза исходила из каждого дюйма его тела. Я не знаю, где, но это явно не выход. Возждать сейчас бессмысленно. Очевидно, всё это лишь продукт моего воображения. Фальшивый издал стон, запрокинув назад голову. Это значит я родился, чтобы стать сиреной-мобиницей? Боюсь, мне этого не понять. Неужели необходимо всё время удерживать себя на краю бездны? Думаю, всё как раз так. Улучшив момент, фальшивый сказал: «Действительно? Видимо, мы оба обречены на бесконечные скитания. Думаю, не будет всё так плохо, если мы уладим наше разногласие здесь и сейчас». Два лезвия, высвободившись из ножен, гладко рассекли воздух, исходящее от стыля неосязаемое желание убить несравнимое ни с каким преступным намерением разгоралось невидимым пламенем. Если оба диск крестят клинки, используя всё своё смертоносное мастерство, каков будет результат? Да для любого обитателя Фронтира ответ, несомненно, представил бы интерес... Особенно если тому, что сказал Фальшивый, можно было бы верить. А если он действительно целиком и полностью идентичен тому Ди, который из них одержит победу, который из них будет повержен, но никого не было там, чтобы видеть колеблющуюся сталь, готовы броситься в бой. Не суйся, слышишь? Ди бросил странное замечание в своей левой руке. Казалось, оба одновременно просто встали как вкопанные, но ещё больше, чем боевой клич скрещенных мечей, поражала странная энергия в их ногах. Они стояли на ковре из облаков, утопая в нём по щиколотку. Оба напряглись. Их силы были равны, но в соответствии с законами физики ни один из них не мог пошевелить им мускулом, они знали это. Прежде чем увязнуть в этом застойном болоте, оба дья отскочили друг от друга, две маленькие вспышки света на мгновение пересеклись, два молодых человека приземлились тождественно, каждый в упор на левое колено. Этот свет поразил груди одного и второго, грубые деревянные иглы. «Оставь его!» Ара лолевая рука. Продолжьте бороться и погибнете оба. В отлично подобранны по возможностям. Единственный эффект, который возымело это попытка остановить двух див состыл лишь в расплении их враждебности. Как извервшие чёрные камышовые коты эти двое обросились друг на друга по-разному. Выбрав наикратчайшее расстояние, охотник сделал выпад справа. Фальшиво использовал весь свой вес, чтобы нанести удар сверху, словно разрывал полена. Дела миллисекунды. Оставь его. схватившись за сердце, двое остановили свои клинки, отскакивая отлетая друг от друга, словно зловещие чёрные птицы. Странная фигурка появилась на пути их мечей, магия предотвратила непоправимое. Ме! Процетило один из них.